Донское сражение или Куликовская битва от 1362 до 1380 года. Много забот, трудов, беспокойства и огорчений ожидала Дмитрия Иоанновича на Великокняжеском престоле. Сначала ему надо было несколько раз усмирять Дмитрия Константиновича, который все еще стремился стать великим князем. Наконец, видя, что все старания его напрасны, Дмитрий Константинович отказался от своего желания и не только помирился с Дмитрием иоановичем но даже через пять лет после этого отдал за него свою дочь Евдокию. После мира со своим главным врагом Дмитрий должен был утешать бедных московских жителей в случившихся несчастьях. Сначала от большого всех святского пожара, который начался в церкви всех святых и истребил почти всю Москву, потом от возвратившейся в нее ужасной черной смерти но эти несчастья москвы не были так важны как те которые навлек на нее гордый и честолюбивый тверской князь михаил сын александра михайловича Он видел намерение Дмитрия подчинить удельных князей своей власти и, больше заботясь о собственной выгоде, чем о пользе Отечества, решил всеми силами противиться трудному великому делу Дмитрия. К несчастью, Михаил имел большие возможности, чтобы творить зло. Знаменитый Ольгерт, литовский князь, в то время со своим братом Кистутием, наводивший страх на всех своих соседей, был женат на сестре Михаила, тверской княжне Иулиане Александровне. При всякой небольшой неудаче в России Михаил уезжал к зятю в Литву и возвращался оттуда с литовским войском, которое не меньше татарского разоряло наше отечество так в 1368 году он пришел вместе с самим ольгертом который три дня грабил жок опустошал москву великий князь его брат владимир андреевич митрополит алексей и все самые знатные бояре едва спаслись в кремле после всех святского пожара дмитрий видя что деревянные укрепления ненадежны построил каменный кремль И в нем-то спасся от Ольгерда. Злой Ольгерд, выходя из Москвы, еще хвастал тем, что русские долго не забудут его. Впрочем, это нашествие литовцев не принесло никакой пользы Михаилу. Дмитрий остался на великокняжеском престоле, Тогда недостойный Тверской князь решил просить помощи у Мамая, который в это время уже был так силен, что силой соединил Волжскую Орду вместе с Золотой или Сарайской, и, сделав ханом маман Салтана, повелевал им, как хотел». Михаил Александрович умел угодить гордому татарину, и Мамай дал ему грамоту на великое княжество и ханского посла, чтобы возвести его на престол. Но прошло то время, когда русские князья, не рассуждая, повиновались татарам. Михаил с ханской грамотой едва смог убежать от московских полков в Вильну. Вы помните, что это была столица литовского князя? Старый Ольгерт ласково принял зятя и опять согласился идти с ним на русских. Кремль во второй раз спас великого князя и все его семейство. Пока литовцы стояли перед этой славной крепостью, рассуждая о том, начинать ли приступ, брат Дмитрий Владимир Андреевич и князь Пронский пришли с сильными полками из Перемышля и Рязани. Ольгерт, увидев, что со всех сторон его окружили русские, испугался и начал просить мира, уверяя что он вечно будет другом русских. Чтобы доказать свою искренность, он предложил даже выдать свою дочь Елену за умного и храброго князя Владимира Андреевича. Наши добрые предки поверили ему, литовская княжна стала русской княгиней, но ссоры с Ольгердом от этого не уменьшились, и до самой своей смерти он разорял наше отечество в угоду своему зятю, который только в 1375 году был полностью усмирен великим князем». В договорной грамоте Михаил поклялся при митрополите Алексии почитать московского князя старшим и никогда не искать великокняжеского престола. Молодой Дмитрий Иоанович был так добр, что не только не отнял наследственного княжества у своего смертельного врага, что он по справедливости заслуживал, но даже позволил ему называться великим тверским князем. Впрочем, одно это название не было важно. Так часто называли себя и другие князья, например, Рязанские и Смоленские. Русское войско почти не отдыхало в славное княжине Дмитрия. Едва окончилась продолжительная война с Тверским князем, как московские полки уже шли в Камскую Болгарию. Великий князь, постоянно думая о том, как освободить свое милое отечество от власти татар, искал любую возможность навредить им. Камская Болгария тогда принадлежала татарам. Этого было довольно, чтобы заставить Дмитрия овладеть ей. Эта страна уже называлась в то время не Камской, а Казанской Болгарии, потому что в ней уже был известный в нашей истории город Казань. Его основал один из татарских ханов по имени Саин, который решил завоевать Россию, но был тут встречен многими российскими князьями. Боясь татар, как огня, они пришли к ним с покорностью и принесли богатые дары. Саин жалился над ними и не пошел в этот раз дальше». Место ему понравилось по его красивому положению, по изобилию всего, особенно пчел и зеленых лугов. Исаин вздумал основать тут городок для того, чтобы татарские баскаки, посылаемые для сбора дани с русских, могли в нем отдыхать. Он населил городок болгарами, черемисами, ватяками, мордвою и назвал Казанью. Казань значит по-татарски «котел» или «Золотое дно». При Дмитрии Иоанновиче Казань была уже не городком, а богатым городом. Жители, думая испугать, русское войско, посланное Дмитрием, выехали ему навстречу на верблюдах. Русские бросились на них так быстро и неустрашимы, что верблюды едва успели повернуться и побежать назад городу. Два владетеля болгарские, Ассан и Махмад Салтан, покорились великому князю и дали ему две тысячи рублей, а на его воинов три тысячи рублей, и обязались и впредь быть данниками московского князя.